Не надо было надевать шиньона, отвечала Николаева, давно решившая, что если старый вдовец, которого она ловила жениться на ней, то свадьба будет самая простая. Я не люблю этот фаст. Сергеиванч говорил с Дарьей Дмитриевной, шутя, уверяя её, что обычай уезжать после свадьбы распространяется по тому,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 Чего же поневоле за такого молодца? Князь, что ли? А это сестра в белом атласе. Но ну, слушай, как рявкнет дьякон, да боится своего мужа. Чудовские, синодальные. Я лакее спрашивала, говорит, сейчас везёт к себе в вотчину. Богат страсть, говорят. Затем и выдали.